Глава 44. К приходу Майорна на трибунах арены имени Артура Эша не осталось свободных мест. Дуэйн и Томас Крейг продолжали разминку, по очереди бросали легкие свечи, чтобы соперник проработал удар над головой. Фанаты шумно общались, то и дело растягивая губы в улыбке, на случай, если попадут в объектив камеры. В ложах для особо почетных гостей стандартный набор знаменитостей Джонни Карсон, Дэвид Динкинс, Эрен Ричардс, Барбара Стрейзанд, Ивана Трамп. Пользуясь случаем, к ложе Майруна спустился Джейк Кортер с сыном Джерардом. — Ну как, с билетами проблем не возникло? — поинтересовался Болиттер. — Да, места отличные, — кивнул Кортер. — Для моих друзей только самые лучшие. — Да нет, я имел в виду твою ложу. Умник. Он и в Африке умник. Поболтав с Джессикой, Кортеры ушли на свои места, которые иначе как замечательными и назвать было неловко. Болитер оглядел собравшихся. Знакомые все лица. Сенатор Кросс со свитой, в которую затесался старый приятель его сына Грегори Кофилд. Фрэнк Эйк во вчерашнем велюровом костюме. Гангстер кивнул Майрону, но тот не ответил. Кеннет и Хелен ван Слайк тоже здесь. Вот так сюрприз. Чуть ли не в соседней ложе сидят. Спортивный агент постарался перехватить взгляд Хелен, но та старательно его отводила. Нет, Тануэлл и команда, не путать с командой Гуфи, хотя подобная ассоциация очевидна, в обычной ложе Найк. Сегодня, по примеру миссис Ванслайк, он всеми силами не замечал Майрона и вел себя куда менее активно. «Сейчас приду», — поднимаясь, бросила Джессика. Болитер сел... Генри Хобман уже погрузился в обычный для матчей Дуэйна Транс. «Прекрати морочить парню голову», — процедил тренер. «Твоя работа облегчать ему жизнь». Майрон даже отвечать не стал. Наконец появился Уин. Сегодня на нем розовая рубашка поло с символикой какого-то гольф-клуба, ярко-зеленые брюки, белые ботинки, а на плечи накинут желтый свитер. — Что за кутюрье тебя одевает? — в ужасе спросил Майрон. — Это последний писк моды. — По-моему, скорее вызов окружающему миру. — Парномоа, Мсье -э — покачал головой Локвуд, устраиваясь рядом. — Говорил сегодня с Дуэйном? — Ну, только приободрил, на победу настроил. Вернувшись, Джессика расцеловала Уинна в обе щеки. — Спасибо, — прошептала она. Финансовый консультант промолчал. Зрители стоя прослушали гимн, а потом красивый с легким британским акцентом голос попросил почтить память великого Павла Минанси. Собравшиеся преклонили головы, стало тихо, лишь кто-то из женщин всхлипывал. вот закатил глаза. Через две минуты началась игра. Матч получился невероятный. Оба полуфиналиста предпочитали мощный теннис, но такой силища не ожидал никто. Скорость была и вовсе космическая, нашей планете такая незнакома. Цифры на спидометре в углу площадки то и дело вызывали у зрителей восхищенное о о, -о Долгие комбинации игроки не выстраивали, порой делали невынужденные ошибки, но куда чаще радовали фантастическими по красоте ударами. Старое доброе сочетание «подача плюс выход к сетке» По скорости и мощи возвели как минимум в десятую степень. Дуэйн играл как одержимый, колотил ракеткой, будто мяч был его кровным врагом. Майрону казалось, оба спортсмена показывают все свое мастерство. — Здорово ж ты парня настроил! — подавшись вперед, прошептал Локвуд. От него Ванда ушла. — А, тогда понятно, — кивнул Уин. — Наш друг сбросил оковы. — Думаю, дело не в этом. — Ну, тебе виднее. Майрон промолчал, что толку говорить о цветах и оттенках с дальтоником. Первый сет Дуэн взял со счетом 6-2. Во втором дело дошло до тайбрейка, в котором сильнее оказался Томас Крейг. «Ну, что ты узнал?» — спросил Локвуд, когда начался третий сет. Стараясь говорить как можно тише, Болитер вкратце изложил факты. В какой-то момент Ивана Трамп шикнул на него тише, мол, мешаешь? Уин помахал ей рукой. «Боже, как она мне нравится! Вернись с небес на землю!» Когда теннисисты менялись сторонами, Уин снова зашептал. «Сначала нам казалось, Валерий погибла, потому что знала нечто, компрометирующее Павла Минанси. А сейчас, выходит, она поплатилась за то, что стала свидетельницей гибели Александра Кросса». «Ну, это только предположение». Во время следующего перехода кто-то похлопал Майрона по плечу, Посмотрев назад и вниз, далеко вниз, он сильно удивился. — Доктор Абрамсон? — Здравствуйте, Майрон. — Рад встрече. — Я тоже. Ваш клиент великолепно играет. Наверное, вы довольны? — Не стану ни подтверждать, ни отрицать тот факт, что Дуэн Ричвуд является моим клиентом. Доктор Абрамсон не улыбнулась. Мне должно быть смешно. — «Ну, Пожалуй, нет, — ответил болитор. — Не знал, что вам нравится теннис. — Каждый год на соревнования прихожу, — объяснила доктор и заметила Уина. — Здравствуйте, мистер Локвуд. — Доктор Абрамсон, — кивнул финансовый консультант. — А это моя подруга Джессика Калвер, — представил Майрон. Женщины обменялись рукопожатиями и вежливыми улыбками. — Очень приятно, — проговорила доктор Абрамсон. — Ну что же, не буду отнимать время, просто захотелось поздороваться. — Может, встретимся после матча, — предложил болитор. Нет, думаю, не стоит. Всего хорошего. А вы Кеннета и Хелен Ванслайк видели? Конечно. А еще видела, что они ненадолго покинули свою ложу. Майрон обернулся, так и есть, ушли. Вы не психотерапевт? Алиса улыбнулся. Он. Пришли поздороваться, когда они не видят. Поздороваться и попрощаться, улыбнулась в ответ Джулия Абрамсон, а затем развернулась и вышла. Во время очередного перерыва ванцлайки вернулись. «А откуда ты знаешь доктора Абрамсон?» — спросил приятеля Майрон. «Валерий в больнице навещал». «Часто?» — Уин промолчал. Ну, «Возможно, пожал плечами, возможно, нет». Безмолвный ответ был ясен, занимайся своими делами. Майрон повернулся к Джессике, но она лишь тоже плечами пожала. Тем временем на корте Дуэйн заиграл намного рискованнее. К счастью, удачных комбинаций было больше, чем ошибок, и он взял третью партию со счетом 75 Таким образом, Ричвуд вышел вперед по сетам и теперь находился в одном шаге от финала открытого чемпионата США. Ложа Найк заметно повеселела. Даже Нэт Тануэл и тот воспрянул духом. Воистину, природный оптимизм не спрячешь. Из своей ложи за игрой молча следил сенатор Кросс. Никто не разговаривал с ним, и он не общался ни с кем, даже во время переходов. Лишь раз отец Александра поймал взгляд Майруна, долго смотрел ему в глаза, однако подходить не стал. Кеннет и Хелен Ванслайк общались с теми, кто сидел по соседству, но, похоже, оба чувствовали себя неловко. Положив ногу на ногу, наверное, так меньше всего жали брюки, Фрэнк Эйк болтал с президентом Тру про Роемо Коннором, Фрэнк выглядел вполне уверенно, а Рой так, будто его сейчас вырвет. Ивана Трамп с любопытством оглядывала трибуны. Стоило ее взгляду ненароком коснуться Уина, тот посылал воздушные поцелуи. Дуэн вышел подавать на третий сет, и Майерна, наконец, осенила. Началось все с рассказа Джимми Блейна о погоне в Филадельфии. Одна деталь выпадала из картинки, в которую сложились остальные факты. Когда и она встала на свое место, Болитер резко выпрямился. Уин с Джессикой переглянулись, а Майрон намеренно спрятал глаза. «В чем дело?» — потребовала ответа девушка. «Спортивный агент повернулся к приятелю. Мне нужно поговорить с Грегори Кофилдом». «Когда?» «Прямо сейчас. Например, во время следующего перерыва. Сможешь вызвать его на тет-а-тет?» «Без -тет проблем» кивнул Уин